Это был добрейший из людей, силач с квадратным лицом, с короткими волосами, бакенбардами и усами-щеткой. Он походил на сторожевого пса. Его театр назывался «Жимназ», ибо когда-то, на заре своего существования, в силу данного ему исключительного права, был театром-школой, где могли практиковаться учащиеся консерватории. Позднее там начали играть в Адевиле с куплетами. С 1844 года Монтиньи боролся за то, чтобы привлечь туда публику, которая надоела видеть на сцене полковников, крестьянок и опереточных канониз. В 1847 году он женился на очаровательнейшей актрисе Мари Роза Сизо. Родители ее тоже были актеры. Совсем еще юная она выступала под псевдонимом. «Роза Шери». Скриб, автор которого много играли в театре «Жимнас», взялся сделать ей предложение от имени Монтиньи. «Я принес вам, — сказал Скриб юной Розе, очаровательную и оригинальную роль. Драматическую? Надеюсь, что нет. Пьеса кончается свадьбой? Наоборот. Со свадьбы она только начинается. Директор и актриса — составили образцовую читу. Мягкая и сдержанная Роза Шери оказалась примерной матерью семейства. Ее неподдельный талант, благородный и отточенный, нравился публике жимназа. Она преобразила театр. Присутствие за кулисами жены директора заставляло всех вести себя пристойно, хотя и беспорядок царивший в театре поощрял свободу нравов. Артистическая фойе походила на непребранную контору амнибусов с одним единственным стулом для хозяйки. В кабинете директора всевозможные рукописи загромождали бархатный диван, стол и все углы. Монтиньи увидел в Диане идеальную роль для своей жены, потребовал снятия запрета и добился его.